Я думал, что сам взорвусь от переполнивших меня эмоций, когда шоссе скрылось за стеной огня и земли. Вот так мы, вот так офисный планктон, исполнили самого рейхсфюрера и даже не сильно вспотели. Желание пуститься в пляс было так сильно, что мне пришлось в прямом смысле привести себя в чувство. Несколько раз довольно чувствительно, Шлепнуть по собственным щекам? Успокойся. Есть еще одно дело, которое надо выполнить, а плясать и веселиться будем, когда ноги отсюда унесем. На шоссе было, с нашей точки зрения, полное благолепие. Ни одной целой машины не осталось. Даже грузовик с солдатами, замыкавший колонну, чадил, съехав в кювет с правой стороны дороги. «Фермер в канале!» «Внимание, контролеры, вперед!» Вот оно, то самое дело. Еще с вечера решили, что если нам не удастся уделать все машины в колонне, и основную цель придется поохотничать терминологии добирать, то из-за нехватка времени контроля как такового не будет. Но кости легли шестерками вверх, и мне с доком предстоит потрудиться». Положив в фотоаппарат и один из мобильников в противогазную сумку, я достал из немецкого ранца еще одну лейку, в которой оставалось пленки ровно на пять кадров, и повесил на шею. Поменял каску. Теперь второстепенные оружие. И я взял с бруствера 38 МП. Теперь отличить меня от одного из эсэсовцев, охранявших конвой Гиммлера, нельзя было из пяти метров. Полевая форма, каска, автоматы, петлицы Роттенфюрера. Серега одет примерно так же. Нам нужно проскочить несколько десятков метров до дороги. И если там еще кто-то шевелится из высокопоставленных гостей, добить и сфотографировать. А если правка не нужна, то просто сделать несколько снимков. Плевое на первый взгляд дело. Рванули мы, пригнувшись через полосу отчуждения, что вдоль дороги шла, словно спортсмены-олимпийцы. Я бегу, а в голове секундомер тикает. На дороге огненный ад. смесь из наших фугасов горит. Горючка из разбитых машин, покрышки. А нам там ковыряться. И надо же такому гадству случиться, что ровно в тот момент, когда мы на полдороге были, Из-за леса вынырнула давешняя рама. Твою же ж мать! К лесу побежим. Орлы и поймут, что дело не чисто. И для страски могут из пулемета. К дороге бежать тоже подозрительно будет. Серега! Ору. Разворачивайся в сторону леса и стреляй. А сам автомат с плеча скинул. рукоятку из предохранительного паза выщелкнул и короткими куда то в сторону минска огонь открыл док в расклад въехал быстро и поддержал меня огнем так стреляя и пятясь мы прошагали несколько метров пока самолет на разворот не пошел арт и док спокойный голос командира вернул мне улетучившуюся было уверенность двигайте к дороге Они вас уже срисовали. Если что, трещотки у нас готовы. Интересно, насколько командир прав? На ходу я выщелкнул пустой магазин и сунул его за пазуху. Нечего доки с моими пальчиками немцам оставлять. Визуально отличить нас от настоящих немцев с воздуха невозможно. Ведем мы себя в соответствии со сложившейся ситуацией. Так что остается только надеяться, что стрелок Фокке-Вульфа человек разумный и просто так нас не накроет. До насыпи оставалось метров десять, когда из-за перекособоченного круппа показался первый живой немец. В клубах черного дыма, подсвеченный отблесками пламени, он походил на персонажа фильма ужасов из нашего времени. Изодранная форма местами дымилась, лицо разбито, а из щеки торчит глубоко воткнувшаяся здоровенная щепка, сантиметров двадцати длиной, не меньше. Ганса, если судить по раскачивающейся походке и тому, что он периодически начинал кружить на одном месте, явно контузило. «Не повезло тебе, зря к нам в командировку поехал». Короткая в два патрона очередь свалила немца. Сережка взобрался на насыпь и пристроился у переднего колеса, одной из вставших поперек дороги легковушек. Приподнялся, быстро заглянул в салон. Теперь показывает мне, что там кто-то живой есть. Еще один везунчик. Осколки наших самопальных монок серьезно посекли эту машину, а ударная волна... Начисто вынесло стекла. «Показываю доку, что сейчас проверю, и на полу согнутых вылезаю на дорогу». В окне штабного, судя по эмблеме, штевера, показалось лицо очередного зомби. Еще два патрона, и не добить так заваливаться назад. Теперь можно и в салон заглянуть. Понятно, почему этот выжил. Осколки ударили в основном в правый борт. А этот сидел слева, вот и прикрыли его спутники. Водитель, передний пассажир и сосед офицера, застреленного мной, правки не требуют, они уже не дышат. Оставив автомат висеть на плече, берусь за лейку, стараюсь снимать так, чтобы все сидящие в салоне попали в кадр. У застреленного мной в петлице три пуговицы и две полосы «Гауптштурмфюрер». А вот нарукавная лента с надписью «Вязью» — «Адольф Гитлер» — это уже интересно. Распахнув заднюю дверь и стараясь не испачкаться в крови, вытаскиваю из нагрудных карманов документы эсэсовского капитана и сидящего рядом с ним штандартенфюрера и прячу их в висящую через плечо полевую сумку. Сейчас некогда их читать. Внутренний секундомер продолжает отсчитывать стремительно убегающие мгновения.